Глава третья. В жизни я попадала в такое количество неловких ситуаций, что по всем пальцам рук и ног не сосчитать. Сколько раз меня публично унижали из-за внешности, сколько раз тыкали в меня пальцем, словно маленькие дети, сколько раз окатывали неприязненным взглядом и молча уходили со свиданий. Благодаря этому я научилась держать лицо, и сейчас всё получилось на автомате. Я смотрю на генерала, улыбаюсь одними уголками губ и поворачиваюсь к Марио. «Видите? Не может без меня. Везде найдёт». Я тихонько смеюсь и опускаю взгляд на барную стойку, изображая стеснительность. А у самой капля пота по виску стекает. Я спиной чувствую, как зверь подходит. Его взгляд щекочет мою спину, и когда я слышу его голос, то вздрагиваю. «Марио, как поживаешь?» Он ничего не слышал. Я осторожно поворачиваюсь и встречаюсь взглядом со зверем. «Слышал. Точно слышал. Вон как смотрит. Сдаст меня. Мне не привыкать к позору». Но зверь почему-то садится за барную стойку, смотрит на меня и Рики и спрашивает. «Ели?» Рука Рики так сильно сжимает мои пальцы, что мне больно. Вопрос настолько неожиданный, что я несколько раз моргаю, прежде чем ответить честно. «Нет?» «Руфус не накормил?» Генерал бросает на меня быстрый, но такой тяжёлый взгляд из-под лобья, что я тут же ощущаю какую-то затаённую сильную эмоцию. «Руфус? Это кто?» Но тут вклинивается Рики. «Мы с госпожой прогнали его!» Мальчишка демонстрирует клинок, рассекает им воздух. Брови зверя поднимаются. Он переводит тяжёлый взгляд с клинка на меня, потом резко отворачивается, обращается к Марио. «Накорми как следует и запиши на мой счёт». Встаёт так быстро, что задевает меня своим телом и шёпотом добавляет мне на ушко. Блудницам тоже надо есть. Я в шоке от сказанного. Провожаю его взглядом, пока он не выходит за дверь. Марио же тут же меняется в лице, Расторопно отдаёт приказы официантам. «Посадите за лучший столик и принесите два меню, и сразу же блюдо от шеф-повара в подарок!» Миловидная официантка показывает рукой вглубь зала. «Пройдёмте, я покажу ваш столик». Рики довольно гладит себя по животу. Он явно не знает значения слова, которым только что меня пригвоздил к месту зверь. Вот только не на ту напал. Если он думает... что я потеряю аппетит после такого унижения, то сильно ошибается. Я уже давно научилась получать удовольствие от ужина после неприятных слов. Сколько кавалеров так уходило, оставляя меня в ресторане. И что, мне бежать в слезах? Нет уж. Я ела и получала удовольствие от блюд и обстановки. И здесь собираюсь использовать всю свою пользу. Зверь думает, что я из гордости убегу, но тем самым я тут же перечеркну все свои старания по спасению репутации леди Алисии Госи. Его блудница никто, кроме меня и Рики, не слышал. Марио уже поверил, что генерал влюблён в меня, а мне только этого и надо. Конечно. Киваю я официантке и прохожу за лучший столик. Рики садится рядом. Словно чувствует себя на другой стороне стола некомфортно, а вот под бочком у меня что надо. «Рики, давай закажем так, чтобы наши животы лопнули», — говорю я. И паренек рад поддержать. Вот только меню читать не может. Я с опаской беру список блюд и с облегчением выдыхаю. Это тело всё помнит. Я могу разобрать, что написано. И даже кое-что всплывает картинками в воспоминаниях. Мы заказываем два блюда мясных ребрышек, жареные картошечки, овощной салат, нарезанную оленину и два десерта. Беру на дегустацию все два вида чая, которые здесь есть. Нагло себя веду. Может быть. Но меня давно так не задевали оскорбления, как сегодня. Может, потому что генерал меня спас, и я записала его в ряды хороших людей. В любом случае, моя жизнь здесь идёт на выживание. Мне не до моральных терзаний. Я точно знаю, что никому не изменяла, и теперь жизнь Алиси и Госси пойдёт по-другому. Мне нужно умудриться и тело сохранить, и не перенестись в свой родной мир. Хочу остаться здесь. Первым приносят чай. Чёрный и зелёный. Я пробую чёрный, и мои рецепторы тут же дают сигнал в мозг. Это жуткая дрянь. Пить невозможно. Заглядываю в чайник и вижу сплошную пыль в ситечке. Берусь за второй чай, зелёный. Он жутко горчит. Просто невероятно. И я точно знаю, почему. Заварку оставили внутри. А у зелёного чая есть особенность. Вторая заварка вкусная. Первая тоже годится, если быстро вынуть чайные листья из кипятка. И, кстати, о кипятке. Зелёный чай им не заливают. Оптимальная температура заваривания 80 градусов. У меня столько данных в памяти всплывает, что я хватаюсь за голову. Температуры заваривания всех видов чаев и трав, чаеподобных напитков, виды скруток и даже разновидности чайных церемоний. И когда боль отпускает, у меня уже есть идея. Марио останавливает на мне взгляд и я подзываю его к себе жестом. Да, Алисия. «Спрашивает он меня вполне добродушно. Я обращаю внимание, что он не обращается ко мне, госпожа. Может, потому что мы ближайшие соседи, и он знает меня с детства? Но это даже хорошо. Можно сыграть на старых связях. Позволите мне сегодня устроить у вас небольшое представление. Чайную церемонию. Я помню, что у меня есть несколько наборов для неё под прилавком, и мне это очень пригодится». Марио задумывается. Как хозяину ему выгодно, когда его посетителей развлекают. Но вот моя репутация. Отправьте приглашение генералу Марио. Он придёт. А придёт зверь. У вас будет полный зал. Верно? Я просто предположила. Но это срабатывает. Марио задумчиво смотрит прямо перед собой, а потом кивает. Давай попробуем, Алисия. Как он быстро перешёл на «ты». Отлично. Значит, всё-таки подсознательно доверяет той девчонке, которую знал в прошлом. Договорились. Сегодня в девять вечера начнём церемонию. Я приду за час для подготовки. У тебя есть на примете музыканты, играющие на флейте? Марио растерянно мотает головой, зато Рики вскакивает с места. «Я могу, госпожа!» Вот и отлично. Давай побыстрее поедим. У нас впереди много дел. Мы с Рикки электровиниками носимся по чайной. Сначала берёмся за потолок. Я поднимаю паренька на плечах, потому что стремянка у нас такая шаткая, что с неё только навернуться. Поначалу Рикки упрямится и не хочет залезать на шею госпожи. «Как так? Я же слуга, я не могу!» — говорит он. «Если не приведём в порядок чайную к завтрашнему утру, «Сегодняшнее выступление будет коту под хвост». «Почему коту под хвост?» — не понимает Рики. «Так говорят. Это значит, что мы напрасно потратим силы. Понимаешь? Бесполезно всё будет. Если наш чай понравится, гости спросят, где его выпить. Так у хозяина таверны пусть и пьют. Господин Марио тогда быстро с нами подпишет договор». «Э, не так всё просто. Нам нужно и себе ими делать». а то хозяину таверны будет очень легко нами управлять. Мы не должны от него зависеть. Понимаешь? Рики сметает грязь с деревянных балок мне прямо на голову и, кажется, ничегошеньки не понимает. А что плохого? Вот я от вас завишу. Отличный пример. Вот не спас бы меня тогда, генерал. Что бы ты делал? Веник тут же падает из рук Рики. он обхватывает мою голову и закрывает рот рукой. «Не говорите так, госпожа!» Он смертельно пугается. «Ну-ну, не паникуй. Ты мальчик большой уже. Должен знать, что никто не вечен. Поэтому зависеть только от одного человека, тем более связанного с тобой только товарно-денежными отношениями, очень плохо. А при чем тут наша чайная? К нам побегут, что ли? Я подаю Рике второй веник, который лежал на столе». Плечи уже отваливаются. «Кто-нибудь да придёт». «Давай быстрее, а то я пополам сложусь. Мы же не можем встречать гостей в такой грязи, верно? Нам ещё повезло, что чаи прекрасно сохранились. У меня на родине они хранятся не более...» Начинаю и осекаюсь. «Чегось?» реки смотрит на меня сверху вниз. «Какая родина?» «А, ничего, ничего. Просто мне тяжело, вот чушь и несу». «Госпожа, давайте ещё до люстры достану, а дальше сам буду. Стул на стол поставлю». Честно говоря, я уже покачиваюсь от тяжести и не против. «Давай». Когда с люстры сметается пятилетняя пыль и застрявшие листья, мы приступаем к стенам. Снимаем множество чайников разных форм с полок, сметаем оттуда паутину и пыль вниз. Потом дело доходит до прилавков, столов и стульев, и только потом до пола. Целую гору земли собрали, восхищается Рики. А теперь выметай это всё на улицу, а потом займись придомовой территорией и дорожкой, что идёт к нам. За один раз мы успеем только мусор убрать, но это хорошо. А я принимаюсь за содержимое прилавков и мытьё всего, до чего могу дотянуться. Попутно делю найденные чайники и чашки на две части: одна на бой, вторая с уцелевшими для чайной. Нахожу три набора для чайной церемонии. Благо, они в целости и сохранности. Сегодня они мне очень пригодятся. Госпожа, улица готова. Там уже темнеет. Ничего не успеваем. Я качаю головой. Придётся ещё ночью работать. Но ты можешь поспать после представления. Что вы, госпожа, я всегда с вами. Спите вы или бодрствуете, я буду делать то же самое. Я тепло улыбаюсь мальчишке. «Какой же ты хороший парень, Рики! С тобой не пропадёшь!» В мыслях я столько всего хотела успеть перед представлением, но время не резиновое, а силы не безграничны. Нужно ещё оставить энергию на саму чайную церемонию, на то, чтобы выбрать чаи и подготовиться. Внутри меня зреет уверенность и знание, что я всё могу. Более того, способна провести... Не один вид церемонии, а как минимум две. Обычную и королевскую. Последнюю я хочу оставить на потом. Есть у меня идея, как это можно использовать для рекламы чайной, но это сработает только после того, как о ней немного узнают. Видимо, это всё знание о прошлой хозяйке тела, владелице чайной. Когда я останавливаю выбор на среднем по комплектности наборе для церемонии, Приходит очередь выбирать чай. В голове сразу всплывает выбор зелёного чая «Большая горная река». Даже не пробуя его, я знаю, что он идеален для церемонии. На втором заваривании полностью раскрывает букет вкуса. Он фруктово-цветочный, но при этом лёгкий, мягкий. Нравится почти всем. В этот момент я чётко ощущаю присутствие в моей голове настоящей Алисии. Она словно скромно подсказывает мне, помогает, но при этом хочет быть незаметной, словно её и нет. «Нас тут двое?» — удивлённо спрашиваю я шёпотом. Но она не отвечает, только воскрешает в голове разные воспоминания, которые мне помогут провести церемонию. Она словно дух-помощник, а мне так хочется узнать её поближе. Но сейчас она полностью закрыта для диалога. Кто знает, может, потом она откроется мне. Спасибо за помощь. Благодарю я её. И тут понимаю смысл всей моей миссии здесь. И у меня чуть не падает банка с чаем из рук. Если Алисия здесь, а мне нужно спасти её репутацию и тело, то я обязательно окажусь в своём прошлом мире и теле, когда это сделаю». Снова буду смотреть на обезображенное лицо в отражении. Снова буду ловить на себе брезгливые взгляды. Я закрываю глаза, потому что не хочу плакать. Не буду. «Госпожа?» Голос Рики полон тревоги. Я растягиваю губы в улыбке, открываю глаза. «Всё хорошо, Рики. Всё хорошо. Если у меня есть 90 дней счастливой жизни в роли красотки, то пусть будет так». Я наслажусь этим временем по полной. С улыбкой выбираю самый красивый наряд в гардеробе. Золотой корсет, белые летящие рукава, голые плечи, по которым идут золотые цепочки украшения. Всё это очень идёт к светлым распущенным волосам и нежным чертам лица. Я нахожу немного косметики и чуть трогаю тушью ресницы, а помадой губы. «Вау! Какая вы красавица!» Рики с дворовой метлой замирает на пороге. И тут я понимаю, что моему помощнику тоже требуется красивая одежда, а у меня её нет. Словно читая мои мысли, Рики, понимающе улыбается. Не переживайте, меня никто не заметит. Рики, я обязательно тебе куплю красивый наряд. Белую рубашку с красным поясом, спрашивает он с горящими глазами. «Не знаю, что это значит, но если он так хочет, то я за». «Конечно». На ноги надеваю золотые тканевые туфельки с вышивкой. Они неудобные, но очень красивые. Беру чемоданчик, в котором помещаются и столик для церемоний, и вся атрибутика. Смотрю на часы. «Я готова. Пошли». «Госпожа, завтра у нас отбоя от посетителей не будет». Главное, чтобы вас опять не украли. О, да, это очень важно. Интересно, а генерал драконов придёт? В товарне сцена расположена совершенно по-дурацки. Половина столов видит, половина нет. А всё из-за барной стойки, что словно разделяет помещение на два зала. Небольшой подиум высотой не меньше середины колена тоже не способствует хорошему обзору. Но я тому и рада. Я очищаю сцену от ненужных атрибутов, этнических барабанов, бубна, необычного струнного инструмента и флейты. А вот она нам еще пригодится. Мне нужно, чтобы ничто не отвлекало внимание зрителей. Марио с сомнением смотрит на то, как я расчищаю себе место, отдавая все лишнее в руки Рики, который встречает меня в служебном помещении. «Не забудь всё на место вернуть», — бурчит хозяин таверны горный рай. «Обязательно», — обещаю я. Рикки уже сбегал к горному источнику и набрал чистейшей воды, от которой даже пахнет по-особенному. Всё потому, что вода — одна из важнейших составляющих напитка. Её важность невозможно преувеличить. Пока готовлюсь, от посетителей меня отделяет плотный тёмный занавес в искорку. Он словно небо в звездах и с внутренней стороны, и с внешней. Мне очень нравится. Подойдет для представления. Я осторожно отодвигаю занавес и смотрю в зал в ожидании аншлага. И у меня сердце пропускает удар из-за того, как мало столов занято. Создается впечатление, что Марио никого не звал. Кто пришел поужинать, тот пришел. И это очень обидно. Хозяин таверны в меня не верит. «Ладно, прорвусь». И не через такое проходило. Столик для чайной церемонии низкий настолько, что лишь сантиметров на 15 возвышается над полом. Дерево, из которого он сделан, приятное и мягкое на ощупь. Мне даже кажется, что от него пахнет чаем. Ещё бы. Ведь во внутреннее отделение через решётку сверху сливается кипяток и первая чайная заварка. У меня нет красивой подушки под попой, поэтому приходится садиться на колени, опустившись на пятки. Зато выглядит, должно быть, красиво. Платье я расправляю белоснежным облаком вокруг ног, поправляю волосы и проверяю положение всех предметов чайной церемонии. Мне очень повезло, что Рики умеет играть на флейте, а Марио не против, что мы её одолжим. Вот только играть он будет из-за сцены, потому что красивого костюма у него ещё нет». На сегодня я планирую немного заработать. Я закрываю глаза, настраиваясь на выступление, и ощущаю внутреннюю уверенность. Всё получится. Я помогу. Просто поверь в то, что ты всё знаешь». Я только что слышала в голове прежнюю хозяйку тела. Так чудно. Просто до мурашек. Душа в моём теле уже кое-чем делилась со мной. И, честно говоря, я до сих пор не верю, что это реально. Однако убеждаю себя, что я реально нахожусь в чужом теле, в другом мире, где есть драконы и магия, а значит, всё вполне возможно. И вот в назначенное время по залу разносится мелодия флейты. Шторы цвета звёздного неба разъезжаются в стороны, открывая меня публике, а мне — гостей за столиком. В большинстве своём это мужчины, и заняли они столик в разнобой. Подальше друг от друга. Уминают плотный ужин за обе щеки. Конечно, для чайной церемонии совсем неподходящая атмосфера, но буду работать с тем, что имею. Мимо проходит торговый путь. Надо это учитывать. Мелодия флейты льётся по залу. Все головы повёрнуты ко мне. И самое время начинать. Рядом со мной стоит деревянное ведро с ковшом с длинной ручкой. Вода из горного источника настолько прозрачная, что когда я зачерпываю её ковшом и лью в чугунный чайник, она поёт горной рекой. Я протягиваю руку к подставке под чайником, и из кончика пальцев вылетает искра. Она разжигает пламя в подставке. Откуда-то я знаю, что этот магический огонь буквально за две минуты доведёт чайник до кипения. А пока у меня есть время... познакомить публику с ароматом выбранного мной чая. Я беру в руку коробку для чая. Она помещается у меня на ладони. Медленно встаю и раскачивая бедрами иду к гостям. Замечаю, что несколько ранее пустовавших столиков у сцены уже заняли. Наверное, люди пересели. И чуть не спотыкаюсь, когда вижу за столиком у стены зверя. Пришел. Отлично. Я медленно так Словно несу ценнейшее сокровище, подхожу к ближайшему столику и вдыхаю аромат чая. А потом предлагаю почувствовать запах первому гостю таверны. Это мужчина средних лет, с большим пузом и лысиной, но очень добрым взглядом. Он с удовольствием включается в игру и наклоняется к коробке. Я не даю ему уткнуться туда носом и лишь ладонью подгоняю запах к его лицу. Пахнет. «Цветами!» — громко заявляет он окружающим. «Дай мне!» — его сосед, потлатый худой усач, хочет вырвать у меня коробку. Но я танцующий отстраняюсь и молча смотрю на него. На моём лице нет ни грамма укоризны, лишь спокойствия. И я очень надеюсь, что оно ему передастся. Почему-то чужая душа во мне уверена, что это обязательно произойдёт. И мужчина правда немного успокаивается. понимает язык тела и садится на место. Я подхожу ближе и ладонью направляю аромат чая ему в нос. «Фруктами пахнет Баха!» — возмущается он на соседа. «Совсем у тебя нюх отбит!» Я замечаю, как за столиками рядом вспыхивает интерес. Всем хочется составить собственное мнение о том, чем же пахнет чай. Медленно плыву по помещению к следующему столику. где сидят молодые мужчина и женщина. Они явно семейная пара. Первый даю почувствовать аромат супруги, потом супругу. Ореховые, Ореховые нотки. нотки. Восклицают они хором так, словно готовились. «Да где там орехи?» Удивляется первый дегустатор аромата. Лысый толстячок. «Совсем любовь нос забила!» Подтверждает усач, второй дегустатор. «А я двигаюсь дальше». от столика к столику, и каждый в этом чае различает что-то своё. «Так и должно быть?» — спрашиваю я про себя у духа. «Да», — спокойно раздаётся в моей голове. «Ух, как неловко быть неодинокой даже в черепной коробке! Но мне почему-то не хочется избавиться от этого голоса. Он скорее воспринимается как внутренний голос или подружка, которую ты слышишь на расстоянии и которая всегда может дать совет. Я обхожу дальше весь зал, пока очередь не доходит до зверя. И когда я наклоняюсь к нему, то ощущаю, что он жадно вдыхает аромат не только чая, но и меня. В дополнение ко всему еще и глазами пожирает. Я хочу отстраниться с коробочкой, распрямиться в спине, но он ловит меня за запястье. А я вижу на безымянном пальце его правой руки Кольцо в виде веток из белого металла. Почему-то оно бросается в глаза. И внутри всё дрожит, словно я увидела что-то знакомое. Но я точно вижу это кольцо первый раз. Что такое? «Алисия», — говорит зверь, глядя мне в глаза. «Угостишь меня чаем?» «Конечно, мой генерал», — уважительно киваю я, говоря громко. Шепотки за спиной подтверждают. услышали все. А если нет, то другие успешно передадут. Я осторожно выскальзываю из схватки, и то только потому, что зверь это позволяет. Иду к сцене и вижу, как из чугунного чайника поднимается струя пара. «Закипел как раз до нужной температуры», — вспыхивает в голове понимание. «Пора! Надо не доводить до кипения. Это слишком обожжет чайные листья и испортит вкус». Я поднимаюсь на сцену, красиво опускаюсь на колени и протягиваю руку к чугунному чайнику. Лью горячую воду в глиняный чайник, стоящий на столике для церемонии. Прогреваю его стены, дно, крышку, сливаю воду. Теперь глина прогрелась и дышит. Далее щипчиками я элегантно беру чаинки из коробки, аромат чая в которой почувствовали все присутствующие, и насыпаю в глиняный чайник. Снова заливаю горячей водой из чугунного чайника, то поднимая руку, то опуская. За счёт этого движения звук воды превращается в мелодию, которая хорошо дополняет флейту. Первая заварка должна смыть пыль и горечь с чайных листьев, поэтому под возгласы я выливаю содержимое глиняного чайника прямо через решётку столика на заготовленные пиалы и в поддон, которого не видят. Эти пиалы маленькие, буквально на три глотка. и сейчас они перевёрнуты дном вверх, чтобы прогрелись, но не задержали в себе первый чайный смыв. Заливаю второй раз, наливаю чай в гайвань, большую пиалу с крышкой и прикрываю на несколько секунд. Подношу к лицу, отодвигаю крышечку и вдыхаю аромат. И тут же зал наполняется этим запахом. Все посетители вытягивают шеи, выставляют носы, чтобы уловить сказочный аромат. Лес, река, орехи, фрукты, мох, цветы. И снова у каждого свой запах. Я кидаю взгляд на зверя, который смотрит на меня так, словно готов сорваться с места и... Что и? Закрыть в своей пещере? Может быть. Вот только... Ненависти в том взгляде не меньше. И мне интересно, какой запах чувствует он. Из Гайвани я разливаю чай по маленьким прогретым пиалам, а потом жестом приглашаю подойти по очереди и взять одну. Первым откликается усач. Он бежит к сцене со всех ног, протягивает руки, и я двумя ладонями подаю ему пиалу. И как только-то оказывается у него в пальцах, происходит... Настоящее волшебство. На поверхности пиалы расцветает фруктовый сад в горах. Детальная миниатюра, от которой захватывает дух. «Мать моя женщина!» — восклицает он, поворачивается к гостям и по залу разносится ропот восхищения. Ко мне тут же выстраивается настоящая очередь. И у каждого гостя в пиале расцветает что-то своё. свой собственный мир восприятий, вкусов и ароматов. У кого-то это цветущий сад, у кого-то это горы, реки и водопады, у кого-то тихий вечер влюблённой пары в саду, у кого-то это детский смех в ореховом кустарнике. И только зверь не подходит за своей пялой. Внутри я вся дрожу от чуда чайной магии, но не показываю виду. Не знаю. Откуда у меня берётся смелость взять полную пиалу и преподнести зверю? Я подхожу к нему медленно, покачивая бёдрами. Ощущаю, как моё платье воздушно двигается в такт движением. Вижу, как хищно заостряется лицо мужчины. Он готов меня разорвать или съесть? Я подхожу к его столику. и протягиваю крошечную пиалу двумя руками. «Ну же, возьмешь или нет? Покажешь мне свой мир?»